Мы играли хорошо, но после победы над Олимпиком никак не могли подобрать ключи к Арминии, и матч закончился в вничью 0:0. В финал за первое и четвёртые места вышли западногерманские футболисты. Они забили на гол больше. Во втором финале, где спаривались места с 5 по 8, мы действовали злее и нанесли поражение Карди в Сити и Турина. Что и позволило нам возглавить здесь турнирную таблицу. Нельзя сказать, что это воодушевило нас, но немного подняло настроение решение судейской коллегии, признавшей лучшими игроками турнира Николая Костюка, Ирака Гатаулина и меня. На этом турнире не закончилось, и Динамо провело несколько встреч с любительскими командами, Они вылились в праздники дружбы. После матча нас окружали молодые и не только молодые французы, сопровождавший нас представитель клуба едва успевал переводить вопросы и ответы, а обстановка всюду была теплой, и сердечной. Думалось, как много может сделать спорт для укрепления дружбы, для лучшего взаимопонимания между народами, ведь в этом процессе участвуют не только сами спортсмены, но и тысячи людей, заполняющих трибуны. Год пролетел как один день насыщенный до предела стремительный воодушевляющий я освоился в дубле забивал голы в газетных отчетах называли мое имя но сам-то я знал как мне еще далеко до настоящих мастеров из основного состава динамо правда в том году и они не блистали неудача на мексиканском чемпионате мира хотя он так многообещающе начался для советской сборной Вроде всенарастающую волну критики и требований реформ на стадионах зрителей становилось все меньше и меньше. Динамо заметно сдавала позиции. Матчи нередко получались серыми, после них нас долго преследовало плохое настроение. Ходили упорные слухи, что Виктор Александрович Маслов уйдет. Что-то разладилось еще недавно в дружном коллективе. После каждого поражения ребята подолгу выясняли отношения между собой, искали причины неудач не в отсутствии командной игры, а в действиях того или иного футболиста. Жизнь учит, что в подобном случае нужен какой-то сильный толчок, резкое изменение ситуации в команде. Иногда таким толчком является смена тренера. После очередного проигрыша Маслов не поднялся со скамейки как обычно первым и не пошел в раздевалку а остался сидеть этакая закаменевшая глыба и свистрибо трибуну молк точно там поняли что бесчеловечно и жестоко наносить удары беззащитному. стадион почти опустел когда Виктор Александрович тяжело двинулся в раздевалку он, кажется, выжидал когда разъедутся футболисты не желая встречаться с ними Что они могли сказать друг другу. Маслов, хотя и редко в тот год, но подходил ко мне, не хвалил, но и не ругал. Говорил словно бы равнодушно: "Много суетишься, создаешь десятки голевых ситуаций, а забиваешь редко. И скорость у тебя отличная, и финтить умеешь, и соперих ног бьешь. Да раскидываешься, Только начал комбинацию, как тут же бросаешь, ее, начинаешь сначала. Доведи атаку до конца. Старайся. Он был прав. На все сто процентов прав. Но не мог же я признаться тогда тренеру, что одной из причин такого поведения Наполе был страх, не страх, но какая-то робость перед физически сильными и рослыми защитниками. Весил я мало, меня тростиночкой называли, и от несильного толчка летел на землю. Боролся с собой. Карин ругал последними словами. Но дело продвигалось туго, а мысль, что в основных составах игра бывает еще жёстче, и вовсе повергала в отчаяние. Сезон Динамо закончила без медалей, на седьмом месте. Масло уехал незаметно, без проводов и почестей, хотя он заслужил их сполна. В сезоне 70 я закончил в Симферополе на всесоюзном турнире на Кубок Надежды, учреждённым ЦКА ЛКСМ. Сборная молодежная Украины, состав которой входил целый ряд динамовцев, оказалась на высоте и, победив в заключительной встрече команду Грузии, после шестилетнего перерыва завоевала кубок.